Балтийский вопрос Царствование Ивана Грозного отмечено еще одним новым явлением. Народился балтийский вопрос соперничества соседей из-за преобладания на Балтийском море. В том виде, как он сложился, балтийский вопрос мог возникнуть только в XVI столетии. К этому времени кончились средние века. И в Европе, одинаково западной и восточной, произошли коренные перемены. Вместо прежних, феодальных или удельных государств возникли единодержавные монархии. Что сделал Иван III для северо-восточной Руси, объединив ее, то же самое делает во Франции, Людовик XI в Испании, Фердинанд — католик с Изабеллой Кастильской. Везде прекращаются вотчины и владения, и возникают государства с тем значением, с каким они существуют и поныне. Правда, Италии только в половине девятнадцатого столетия удастся сложиться в единый цельный организм. Германия и доныне не столько государство, сколько союз государств. Однако самые попытки... Сплотить разрозненные части, притом во имя соображений, не имеющих ничего общего с недавно господствовавшими вотчинными понятиями, проявляются в конце XV и в начале XVI столетия также и в этих двух странах. Германские императоры, Фридрих III и Максимилиан I, менее удачливые, лелеют ту же мысль, что их более счастливые современники в России, Франции и Испании. Этой мечте служит и жестокий безнравственный сын папы Александра VI Цезарь Боджа, коварно умершляя своих врагов и не стесняясь в средствах для устранения препятствий на своем пути. Эта политика жестокости, обмана и вероломства найдет свое талантливое оправдание как мера, необходимая при известных условиях в знаменитом сочинении Макиавелли «Государь». Прежде, в средние века, Европа, не знала государств, а потому в ней не могло быть места для европейских держав. Теперь эти державы приходят в соприкосновение между собой, возникает борьба за интересы территориальные, религиозные, экономические, возникает то, что принято называть борьбой за политическое равновесие или политическое преобладание. Походы французских королей в Италию 1498-1525 годов с целью подчинить себе Апеннинский полуостров получили отпор со стороны Испании и Германии. Позже при Филиппе II испанском и Елизавете английской 1556-1598 годы возникает соперничество из-за преобладания на море. Еще позже, в царствовании Людовика XIV, 1643-1715 годы, будут спорить за Пиреней, за Рейн. И везде наряду с непосредственно заинтересованными соперниками выступят менее заинтересованные, которые, однако, не смогут остаться равнодушными зрителями, силой обстоятельств будут вовлечены в общий поток или по собственной инициативе поспешат извлечь свои выгоды из сложившегося положения вещей. То же самое и на востоке Европы. Борьбу за Балтийское море ведут в XVI веке преимущественно три державы – Россия, Швеция, Польша. К ним примыкают Германия, Венгрия, Пруссия, не останется безучастной ни Турция, ни Англия, ни Франция. Это соперничество роковое, неизбежное, и значение Ивана Грозного в том, что при нем Россия впервые приняла активное участие в общем споре. С этой поры она стала европейской державой. Поместная система Весь XVI век, почти сплошь, и особенно царствование Грозного, прошел в постоянных войнах. Государство нуждалось в войске и в средствах на его содержание и вооружение. В наше время для удовлетворения такого рода нужд правительство созывает людей, подлежащих военной повинности, и, располагая готовыми денежными средствами, ежегодно установленным порядком, поступающими в государственную казну, принимает исключительно на себя заботу содержать рекрутов, обучить их военному искусству, организовать войско и заготовить ему все необходимое – оружие, артиллерию, провиант, амуницию, лазареты, предъявляя к рекруту лишь одно требование – верой и правдой служить своей родине. В старину такая система была невозможна. Центральное управление было еще слабо связано с областным, а главные размеры податей и сама система их поступления не позволяли московскому правительству располагать в достаточной мере необходимыми средствами. Вследствие этого оно вынуждено было прибегнуть к так называемой «поместной системе», Военное бремя почти полностью в натуре было переложено непосредственно на тех, кто нес военную службу.